От неё комиссар узнал лишь название двух-трёх пивнушек, куда Энна Клуги прежде частенько захаживал, услыхала его страсти к игре на бегах и выяснила адрес некой Тутти Хебе от которой как-то раз пришло письмо на квартиру Клуги. В этом письме Хебе обвиняла Энна в том, что он украл у неё деньги и продуктовые карточки. Нет, при последней встрече с мужем Эва Клуги письмо ему не отдала, даже не упомянула о нём. Только адрес случайно запомнила.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 Да и Праллю можно продемонстрировать. Он не просто выжидает, а предпринял кое-какие шаги. Для начальства главное, чтобы шаги предпринимались, пусть и ошибочные. Ведь затея из Клуги изначально была ошибкой. Но вот ждать оно совершенно не способно. Разговор с хеби Кройц никаких результатов не принёс. Она познакомилась с Клуги в кафе, знала и, где он работает. Дважды он неделю-другую квартировал у неё. И она действительно писала ему про деньги,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 В обеих пивнушках он был известен под именем Энна, совершенно верно. Его тут давненько не видали, но наверняка опять придёт, всегда ведь приходил. Конечно, господин комиссар, мы виду не покажем. Мы солидные трактирщики, у нас бывают только порядочные люди, интересующиеся благородным конным спортом. Когда он появится, сразу же вам сообщим. Хайль Гитлер, господин комиссар.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 «Если вы намерены опять рассказывать мне про персики, можете сразу поворачивать оглобли». Баркхаузен молчал, не сводя глаз с комиссара. «Неужели впрямь намеревался говорить о персике?» «Ну?» — сказал комиссар. «Чего стоите, Баркхаузен?» «Кругом?» «Персики всё ж таки забрал Розенталевское радио, господин комиссар», укоризненно произнёс Баркхаузен. «Я теперь точно знаю, я...» «Розенталевское?» — переспросил Эшерих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 «Он, господин комиссар. Ваш Энна Клуги, мой Энна. Найдите мне его, Баркхаузен. Бросьте всю эту дурь с персики, не то загремите в концлагерь. Лучше выясните для меня, где прячется Энна Клуги». «Да разве ж он добыча для вас, господин комиссар», — запротестовал Баркхаузен. «Мелкий прыщ, ноль, без палочки. На что вам этакий идиот, господин комиссар?» «Не ваше дело, Баркхаузен. Если я с вашей помощью поймаю Энна Клуги, получите пять сотен марок».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 но даже не вспомнил, что несколько часов назад обманул её и обокрал. Правда, когда он добрался до магазина, увидел, что роль ставни поднята, ахета снова хлопочет в магазине, и сообразил, что она наверняка обижена на его побег, настроение у него опять упало. Однако людям его пошиба свойственен фатализм, заставляющий их мириться с любыми превратностями судьбы. И он вошёл в магазин навстречу взбучке. А что он, поглощённый такими мыслями, не очень-то следил, идёт ли кто за ним по пятам, вовсе неудивительно. Баркхаузен увидел, как Клуги скрылся в магазине. Он стоял чуть поодаль в подворотне, поскольку, естественно, предположил, что Клуги зашёл что-то купить и скоро опять выйдет. Но покупатели приходили и уходили, уходили и приходили, и Баркхаузен сильно занервничал. Неужто он проглядел Клуги? Ведь считал, что пять сотен марок уже сегодня вечером будут у него в кармане. Тут роль ставня с шумом опустилась, и он окончательно уверился. Энна каким-то образом сумел сбежать. Может, всё-таки почуял слежку. Под каким-то предлогом прошёл через магазин в дом и через парадное вышел на улицу. Баркхаузен проклинал собственную глупость. Надо было и парадное держать под наблюдением, а не пялиться, как болван на дверь магазина. Что ж, зато понятно, есть шанс завтра или послезавтра снова повстречать Энну в пивной. Теперь, когда я так с Адебаром, и горный азарт ему покоя не даст, он будет приходить каждый день и делать ставки, пока день не кончится. Аутсайдер вроде Адебара бежит не каждую неделю, а если бежит, на него не ставит. Энна быстро останется без гроша. По дороге домой Баркхаузен прошел мимо зоомагазинчика и вдруг увидел в окно роль ставни закрывалась только дверь что в магазине горит лампочка, а когда, расплющив нос о стекло, поверх аквариумов и сквозь птичьи клетки присмотрелся, то разглядел, что в магазине трудятся двое. Дебелая тётка в самом опасном возрасте, как он тотчас правильно оценил, его приятель Энна. Энна без пиджака, в синем халате. Энна старательно наполняющий кормушки, наливающая воду в поилки, причёсывающий скотч-терьера. Везёт же дуракам вроде Энна. И чего бабы в нём находят? Он Баркхаузен. Сидит, прикованный котти и пятерым ребятишкам, а такой вот старый хрыч живенько попал аж в зоомагазин. Там ему и бабы, и рыбки, и птички. Баркхаузен презрительно сплюнул. Что за хреновый мир, где Баркхаузену ничего хорошего не достаётся, а такому вот идиоту всё само в руки плывёт. Но чем дольше Баркхаузен глядел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 Вот туда-то Баркхаузен и смотрел, но свет в магазине погас, а Клуги не появлялся. И тогда Баркхаузен решился на очень дерзкий поступок. Рискуя встретить его на лестнице, он прокрался в дом, благопорядно еще не заперли. Впрочем, дом был большой, с двумя или тремя дворами, такие обычно вообще не запирают по причине чрезчур многочисленных жильцов. Первонаперво Баркхаузен постарался запомнить имя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 а малыш энна заламывал ручонки вроде как плакал и что то жалобно восклицал ой ребятушки думал баркхаузен переминаясь от восторга с ноги на ногу ой ребятушки коли вы на ночь глядя так друг друга распаляете то ли еще будет вы стало быть мастера порезвиться я с удовольствием хоть всю ночь тут простаю полюбуюсь на вас но тут за теткой захлопнулась дверь а энна остался возле этой двери дергал за ручку и вроде как опять умолял и скулил. «Может, это не просто разминочка на сон грядущий», — подумал Баркхаузен. «Может, они поссорились, или Энна чего-то у неё потребовала, а она не даёт, или она вообще знать не хочет влюблённого старого петуха? Да мне что за дело. Во всяком случае, он останется здесь на ночь, иначе зачем бы она ему постельку на диване устроила?» Энна Клуги как раз и стояла у постельки. Баркхаузен отчётливо видел лицо своего бывшего приятеля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 Так почему же он, Баркхаузен, не может прикарманить и эти денежки? Эшерих от этого убытку не понесёт, всё равно получит своего Энна. Да и Энна тоже лишнего убытку не будет. Деньги-то в гестапо так и так отберут. Ну вот. Вдобавок толстуха, за которую Энна так смешно лозил на коленках. У этой тётки наверняка водятся денежки, может, и немалые. Магазинчик выглядит недурственно. Товаров много, да и от покупателей, как видно, отбоя нет. Да, раз Энна елозил на коленках да клянчил, то полного согласия между ними вроде бы пока незаметно, это точно. Но разве кто выдаст гестапо-любовника, хотя бы и отставного? Тот факт, что толстуха, несмотря на отставку, еще терпит Энна у себя и стелит ему постель на диване, доказывает, что Энна покамест чем-то ей дорог. А коли так... Или так?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 «Утром будет ясно, идти ему сразу к или сперва наведаться к Клуге. Всё, надо спать». Но он не заснул, размышляя о том, что в одиночку с этим делом не совладать. Ему, Баркхаузену, необходима некоторая свобода передвижения. К примеру, надо быстренько наведаться к эшериху, а тем временем Энна Клуге останется без присмотра. Или он возьмёт в оборот толстуху, а Энна чего доброго слиняет. «Да, нужен ещё кто-нибудь».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 Но Отти всегда любила прихвастнуть, что подтверждало даже парнишкина имячко, якобы в честь папаши. С тяжёлым вздохом Баркхаузен решил взять мальчишку с собой, как запасного наблюдателя. Ему это обойдётся в мелкий скандал с Отти и Марку другую для мальчишки. Мысли Баркхаузена вновь отправились по кругу, мало-помалу теряя ясность. И в итоге он всё же уснул.